И снова суд. Суд начался 6 января. Удивительно, но он был открытым. Зал был набит битком. Я увидел многих знакомых, некоторые приветственно махали мне руками. Атмосфера была совсем не та, что на суде в электростале. Я сидел на скамье подсудимых, разложив на столе перед собой бумаги. Все ждали, когда войдут судьи, профессиональный судья и два его кивалы. Одним из последних, когда все уже расселись, в зал вошел Саша, руководитель музыкального ансамбля, игравшего нам салкой на нашей свадьбе «Фрелехс». от порога он задумчиво глядел публику а затем направился прямо к скамье подсудимых пожал мне руку и пошел в зал искать себе место конвоиры остолбенели это был не слабый жест для того времени процесс вел заместитель председателя верховного суда якутской асср федоров Я сразу же заявил ходатайство о предоставлении мне равных процессуальных прав с обвинением. Судья попросил уточнить, чем нарушены мои права, и я уточнил. Прокурор с утра наверняка позавтракал, а мне не дают еды уже два дня. Таким образом, у страны обвинения преимущество перед страной защиты. Я потребовал получасовой перерыв и завтрак. Особых надежд на удовлетворение ходатайства у меня не было, но, как ни странно, его удовлетворили. Меня увели в чей-то кабинет, и Алка принесла туда продукты из передачи, которые у нее, кажется, всегда была при себе на тот случай, если вдруг что-то удастся передать. После тюремной баланды это было восхитительно, и мне даже подумалось, что на этом процессе можно было бы завершить а мне вернуться в тюрьму. Но меня вернули в зал суда. Я еще заявил ходатайство о вызове свидетелями Татьяны Осиповой и Мустафы Джамилева, о допуске к делу моего английского адвоката Луиса блум -Купера, а потом и вовсе ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Все их, конечно, отклонили. Отклонил суд также и все отводы суду и прокурору. Тогда я отказался от участия в суде, поскольку защищаться от обвинений мне не дают. Дальше я только сидел и слушал. Выступил с обвинительной речью помощник прокурора Аймеконского района Петров. «Боже мой, как он говорил!» Какой это был цирк! Дело даже не в том, что всю обвинительную речь он читал по бумажке, спотыкаясь на незнакомых ему словах. Петров, якут по национальности, плохо говорил по-русски и, видимо, страдал еще каким-то дефектом речи. То ли стесняясь своего дефекта, то ли плохо понимая текст, он говорил чуть ли не шепотом, не различая ни точек, ни запятых. Услышав это невнятное, монотонное и бессмысленное бормотание, я опешил. Зал напрягся, а судья Федоров смотрел на прокурора откровенно неприязненно. В какой-то момент, поймав взгляд судьи, я развел руками, давая ему понять, что я ничего не понимаю. Тут судья взял себя в руки и стал делать вид, что ничего особенного не происходит. Все нормально. Советский суд — самый нормальный суд в мире. Когда прокурор домучил свою речь, судья задал мне традиционный вопрос. «Понятно ли мне обвинение и признаю ли я себя виновным?» Я совершенно искренне ответил, что обвинение мне непонятно. «Что вам непонятно в обвинении?» Несколько раздраженно спросил судья. «Мне непонятно все, что читал государственный обвинитель», ответил я. «Пусть все это прочитает человек, который может хорошо говорить по-русски. В конце концов, это официальный язык судопроизводства». «Всем все понятно», — заключил судья и больше к этому вопросу не возвращался. Дальнейшее было не очень интересно. Зачитывали документы, допрашивали свидетелей, кто-то давал показания в мою пользу, кто-то против, но все это уже не имело никакого значения. Через несколько часов процесс подошел к концу. Защитника у меня не было, поскольку московских адвокатов Евгения Самойловича Шальмана или Елену Анисимовну Резникову, председатель московской городской коллегии адвокатов Константин Апраксин ко мне не допустил, а от местных адвокатов я отказался сам. Не было перекрестных допросов, защитительных речей и прений сторон. Все прошло быстро». Обрекший себя на молчание во время всего процесса, я сохранил свое красноречие для последнего слова. Говорил я около двух часов. Потом в напечатанном виде оно заняло двадцать страниц машинописного текста. Время от времени судья Федоров перебивал меня, требовал быть ближе к делу. Я его выслушивал, не возражал. И продолжал свое. Я припомнил ему все процессуальные нарушения, указал на многочисленные глупости и извил по поводу коммунистического мракобесия. Вспомнив об изъятии на обыске партбилета Лени Островского, я шутил, что и не мечтал дожить до того времени, когда на обысках будут забирать партийные документы коммунистов. По поводу изъятого на обыске устава НТС, что, по мнению следствия, указывало на мою приверженность идеям Народно-трудового союза, я возражал, что у меня дома лежал и устав КПСС, однако же никому не придет в голову дикая мысль считать меня коммунистом. С уставом НТС случилась странная история. Он пришел к нам в Усть-Неру по почте из-за границы, в обычном конверте, даже не заказным письмом. Напечатанная в типографии на тонкой бумаге книжечка Типичная антисоветская идеологическая диверсия Кто его нам послал, неизвестно Мы с Алкой тогда пришли домой и сели читать устав Начало нам понравилось Коммунизм они осуждали В отсутствие рекомендаций и соратников Вступить в организацию можно было самоприемом Мы с Алкой тут же вступили. Однако, дочитав устав до конца, мы в НТС разочаровались. Хорошо еще, что выйти из него в критических обстоятельствах можно было так же, как и вступить, самовыходом. Мы тут же и вышли. Минут двадцать мы были членами НТС, но никто, кроме нас, этого не знал. В последнем слове я наговорил столько, что хватило бы еще на 70-ю статью, но за последнее слово советское правосудие привлекать к ответственности еще не догадалось. Закончил я свое выступление несколько пафосно, выразив уверенность, что честные люди вынесут свой приговор по этому делу, оправдательный мне и обвинительный моим нынешним судьям». Судей мое предупреждение не смутило. Приговор дали по максимуму три года, шесть месяцев и тринадцать дней лишения свободы в колонии общего режима. Полгода и 13 дней добавили за неотбытую часть ссылки из расчета три дня ссылки за один день лишения свободы. Через два дня меня этапировали обратно в Якутск. Алка опять сидела в одном самолете со мной. Нам все время здорово везло. Большая марха Приговор я не стал обжаловать, решив не играть с властью в правосудие. 4 февраля меня выдернули на этап в лагерь. Поскольку приговор вступил в силу, всех зэков перед этапом стригли наголо. Хотели состричь мою бороду, но я уперся, доказывая ДПНС, что правила велят состригать напрочь волосы на голове, а не на лице. Мне удалось доказать ему, что лицо — это не голова, что, разумеется, неверно, но он спорит со мной, отчаялся и отпустил на зону бородатым. Нас человек двадцать. Привезли в лагерь в автозаки, и ехать было, слава богу, недолго, замерзнуть мы не успели. Поселок Большая Марха находится в 15 километрах от Якутска, и все, что в нем есть, это лагерь, дома вертухаев и казармы солдат. Обычное советское окололагерное поселение. Вся жизнь была связана с зоной, и даже дети вертухаев играли между собой в зэков и охранников. Несколько дней мы промаялись в карантине, получая положенное имущество и осваиваясь. Бороду мне, конечно, пришлось сбрить в первый же день, и я стал похож на обычного зэка, что правильно, под огнем снайперов на местности лучше не выделяться». Из отрядов тайком наведывались пацаны, пытаясь разобраться, кто пришел с этапом, кто чем дышит и как собирается жить. Тут же попросили на греф для ПКТ и ШИЗО «Кто что может». Я дал несколько пачек сигарет, но тут прозвучала особая просьба «Очень нужны шерстяные носки». «У меня было две пары. Это были чудные, длинные, толстые, зеленые, необычайно теплые носки, которые мне прислали в ссылку, кажется, из Канады. Я очень дорожил ими, понимая, что они могут спасти ноги от обморожения». Однако даже недолгий мой тюремный опыт уже научил меня, что вещи жалеть не надо, и на завтрашний день беречь ничего не следует, потому что завтрашнего дня может и не быть, или он будет совсем не таким, как ожидаешь. Скрипя сердце, я распрощался с одной парой своих дивных носков, утешая себя мыслью, что они будут согревать тех, кто сейчас замерзает». Лагерное начальство несколько дней знакомилось с делами новых зэков, определяя, кому где работать В лагере было два основных производства В жилой зоне — швейка, где шили и набивали ватой матрасы В производственный — кирпичный завод, где делали белый силикатный кирпич и строительные блоки Еще в швейке шили рукавицы, вязали сетки. Больше зона ничего не производила, кроме изумительного качества сувениров из дерева, камня и металла. Шахматы и нарды, шкатулки из кости, ножи-выкидники, шариковые ручки и другие изделия, которые зеки умельцы делали за бесценок, чай или водку. Лагерное начальство продавало на воле по баснословным ценам. На меня у начальства были свои виды. На второй или третий день меня вызвал к себе замначальника колонии по культурно-воспитательной работе. Невзрачный майор, не имеющий ровно никакого отношения к культуре и обделённый воспитанием, начал обычную беседу за жизнь. Вскоре выяснилось, что он хочет видеть меня в ряду своих помощников, а для начала предложил должность заведующего библиотекой. Поднатужившись, он даже выдал что-то вроде того, что раньше вы писали книги, а теперь будете их раздавать. Ну и, конечно, надо будет вступить в СВП, секцию внутреннего порядка, и носить на рукаве красную повязку. Я от должности скромно отказался, объясняя, что не хочу портить отношения с другими зэками, поскольку такая должность, сами знаете, не в почете. Разговор несколько раз прошелся по одному и тому же кругу, пока невзрачный майор, наконец, не догадался, что из его затеи ничего не выйдет. Меня определили на кирпичный завод в цех по производству строительных блоков. Вечером я пришел в отряд и поселился на верхней шконке в одной из рассечек барака, где жило еще около сотни зеков. В бараке стоял тяжелый запах немытых тел и махорочного дыма. Ночью кто-то громко храпел, кто-то говорил во сне, и заснуть было совершенно невозможно. Прожить так три года казалось мне немыслимым. Я лежал, обещая себе ни при каких обстоятельствах не заводить календарь, в котором зэки обычно ставят крестики на каждом прожитом дне, зримо приближаясь ко дню освобождения. Потом я вспомнил, что таким страшным все кажется только поначалу. «Ко всему привыкаешь». Так устроена жизнь, и как бы в доказательство этого я, наконец, уснул в свою первую лагерную ночь в общем бараке, невзирая на храп, вонь и чье-то матерное бормотание».